Где-то недалеко в лесу дико заорала кедровка. Дробным стуком отозвался трудяга-дятел. Над тайгой занимался чудесный день. Девушка подошла к загону, где томился от безделья ее старый приятель гнитко. Мерин охотно смахнул с ее ладони сахар, потянулся, ткнулся в руки большой и тяжелой головой. Лена ласково шлепнула его по бархатистым губам. Полакомился и хватит сластена. Окликнув Рогдая, она спустилась по деревянным мосткам к самой воде. Пес оставил напрасные надежды внезапно атаковать крупных, копошившихся в загоне кур. Пестрые несушки, возбужденно квохча, не сводили с него глаз, и Рогдай недовольно потрусил на берег. Лена зябко ёжись сбросила одежду и, выхватив из озера ведро воды, не раздумывая, вылила на себя. Охнув, как от ожога, приплясывая на месте от возбуждения, она натянула на себя шорты и футболку, подвязала волосы жгутом из косынки. Весело засмеялась, глядя, как рогдай, сердито пофыркивая, яростно стряхивает брызги, попавшие на него. «Ах ты, лентяй!» — схватив собаку за мохнатые щеки, она потащила ее к воде. Какое-то время Лена пыталась оттолкнуть юркого пса от берега подальше но от холодной воды заломила ноги, и девушка поспешила на берег, стараясь увернуться от метнувшейся следом лайки, извергающей во все стороны водопады ледяных брызг. Бросив взгляд на часы, Лена увидела, что катастрофически опаздывает. До прихода Веры оставалось чуть больше часа. Сунув ноги в кроссовки, девушка помчалась вверх по склону горы, но звонкий лай Рогдая заставил ее оглянуться. На камне сиротливо белел бюстгальтер. Опять она забыла эту важную часть своего туалета. Чертыхнувшись, Лена сунула его в задний карман шортов и устремилась по тропинке домой. Рогдай рыскал по кустам, что-то выискивая и периодически кого-то вспугивая. Иногда он вытаскивал на тропинку что-то и бросал ей под ноги. Удостоверившись, что хозяйка жива-здорова и не намерена оставлять его один на один с природой, снова прыгал в заросли молодого ельника. После холодного обливания бежалось особенно хорошо. Лифчик не стеснял грудь, дышалось свободно, а тело горело, как от неуемных ласк умелого любовника. Тихий скрип веток впереди по курсу она бы и не расслышала, если бы не Рогдай. Он сел у ее ног, потом встал в охотничью стойку, насторожил уши и вытянул голову в сторону шума. Оглянувшись, словно попросил «дай команду». Лена прижала палец к губам, погладила собаку по взъерошенному загривку, чтобы успокоился. Человек шел по тропе, безмятежно насвистывая бодрый мотивчик. По всей видимости, никто ни на кого не собирался нападать, Но тут из-за кустов показалась огромная кавказская овчарка. Рогдай вырвался из рук хозяйки и ринулся изо всех своих немалых собачьих сил на ее защиту. Собаки сцепились в смертельной схватке. Издавая утробные рыки, они катались по земле, превратившись в огромный, визжащий, лохматый, пепельно-черный клубок. Со стороны летели мох, земля, мелкие камни — На какой-то миг они отскочили в разные стороны, но тут же, злобно ощерясь, опять кинулись друг на друга. Из кустов выбежал мужчина и, схватив тяжелый сук, подскочил к дерущимся псам. — Что вы делаете? — закричала Лена. — Вы же их покалечите. Хватайте за задние лапы. Мужчина отбросил палку. — Знать бы, где тут задние, а где передние. Изловчившись, он ухватил кавказца за мохнатые ляжки и потянул в сторону. Собака завизжала и отпустила за гривок злобно огрызавшегося рогдая. Лена не успела проделать тот же маневр, и пес мертвой хваткой вцепился в руку незнакомца. — Что стоишь, корова, хватай его, пока он меня не сожрал. Мужчина упал на землю, пытаясь ногами отбиться от собаки. Лене кое-как удалось оттащить осатаневшего пса от поврежденной жертвы. Собаки наконец-то поняли, что их хозяева не пытаются хватать друг друга за горло, но заняли на всякий случай удобные позиции. Легли, вытянув передние лапы, тяжело дыша, со свесившимися чуть ли не до земли языками, принялись внимательно наблюдать за развитием собак.